Тот не заставил себя долго ждать, и, как всегда, в вихрем полетел со своей бешеной конницей. Герцог Алансонский и Бастард хотели устремиться вслед за ними, но Жанна сказала «нет еще, подождите», и они ждали, терпеливо ерзая в своих седлах. Но она была спокойна.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 Мчалась грозная орда безбожников лагира, колыхались султаны на шлемах, и ясно выделялась фигура лагира с поднятым, как древко знамени, мечом. Кто-то пробормотал в порыве восторга. —Взгляните на сатану, несущегося со своими полчищами. Вот он приблизился, приблизился вплотную к стремящемуся вперед отряду фастальфа.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 Боевой отряд Фастальфа бешено стремился точно лавина к ожидавшему его авангарду. Но стоявшие солдаты вдруг вообразили, что войско Фастальфа в панике бежит от Жанны. Ряды их дрогнули, и в одно мгновение они сами побежали, охваченные безумным страхом, а Тальбот, ругаясь и проклиная, полетел за ними. Настало золотое время!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 Хотя бы меня грозили спровадить за это ко всем чертям. Затем мимо Жанны прошли один за другим отряды нашей победоносной армии, неистово крича «Ура! Да здравствует орлеанская дева! Да здравствует!» А Жанна улыбалась и салютовала им своим мечом.